Глава третья Ой, а что это тут у нас? Передача воздушно-капельным путем? А, все, нет у нас больше такой передачи. Как тебе передаваться от человека к человеку? Ну, извини, придумывай новые методы. Фекально-оральный могу оставить. Как раз можно будет узнать, кто плохо руки моет. Вирус был недоволен моим вмешательством, но спрашивать его никто не собирался. Я немного переговорил с ним, когда он захватил мое тело. Точнее, никто мое тело не захватывал, но пришлось подыграть вирусу. Вот он и рассказал о своих планах захватить мир и сделать так, чтобы человечество не вымерло, а стало поклоняться ему. В общем, у ученых получился совсем уж полоумный вирус с манией величия. Он озвучил все свои планы и пообещал, Что я стану главным распространителем заразы, похвастался тем, что впереди нас ждут еще долгие годы путешествий, в которых мы заглянем даже в самые дальние уголки мира. Но ну, потом я отключил ему контроль над телом и начал играться. Вирусы интересные создания, на самом деле. Ведь это даже не клетка, а просто кусочек ДНК, заключенный в защитную оболочку. По сути, обычный вирус самостоятельно существовать не может. Ему нужно впихнуть свой генетический материал в какую-нибудь клетку и заставить ее за счет своих ресурсов плодить новые такие же вирусы. Это крайне грубое объяснение, но если вкратце, то как-то так оно и происходит. Так вот, во мне сейчас сидит немного другая штука. Целая туча микроскопических частичек, объединенной энергетической связью с неким центральным разумом, который контролирует их мутации, действия и даже распространение. Может заставить своих маленьких подчиненных залечь где-нибудь в костях и дождаться своего часа, или же направить всех в головной мозг, или даже подключиться с их помощью к энергетическим каналам, чтобы взять их под контроль. Много у него возможностей, в общем. Было. Теперь я начал играться, цеплять энергетические нити, завязывать их в узелки и наблюдать за тем, как визжит этот беспомощный бедолага. Он ведь даже не сразу понял, куда попал. Но когда понял, было уже слишком поздно. «Так, а куда делась твоя смертность? Была же свыше 90%!» — Дело удивился я. «Все? Теперь ты не смертельный вирус, и место твое в соплях. Я все еще могу вызвать сильнейший голод и воздействовать на пищеварение!» — воскликнул он, но решив не сдаваться без боя. Хотя я все равно ощущаю страх в его голосе. «Да все, не можешь. И спасибо, что напомнил». Еще некоторое время он пытался огрызаться, затем стал молить о пощаде, после чего просто выл, пока я ковырялся в его энергетической структуре, видел с ним все, что только захочу. Но вот, как по мне, получилось вполне сносно. Даже интересно было бы узнать, сколько лет разработки только что были уничтожены мной. Все. Я резко пришел в сознание и встал с койки под удивленные возгласы собравшихся вокруг незнакомых мне людей. «Вот, это тебе!» — взял со стола пробирку и выдавил через палец мутную зеленую жижу, после чего закупорил емкость пробкой. «Держи!» Фьерель машинально приняла мой подарок и продолжила хлопать глазами. Правда, вскоре она начала приходить в себя, и руки ее затряслись. Ведь в пробирке, по ее мнению, опаснейший вирус, способный уничтожить весь мир. «Ой, да не переживай ты так!» — махнул я рукой. «Теперь ваш вирус совершенно безобиден. Им разве что комаров травить. Да и те будут умирать настолько медленно, что причиной смерти станет старость». Посмотрел на собравшихся, которые все так же стояли и ничего не могли понять. «А вы чего тут столпились?» «Так вы были без сознания, и мы поддерживали вас жизнь. Точнее, думали, что поддерживаем», — развел руками старший из них. «А, ну, спасибо», — пожал ему руку. «Молодцы». «Но я все это время не умирал, а развлекался. Долго, кстати, пролежал. Два часа», — пожал тот плечами, а я чуть не взвыл. «Как же быстро летит время, когда твое сознание находится в астральном плане» хотя стоит отметить, что время не обязательно должно ускоряться. Иногда получается и наоборот, когда сидишь, работаешь с энергией несколько лет подряд, распутываешь сложную головоломку, а потом оказывается, что это заняло у тебя несколько минут. Сейчас вышло не так, потому теперь я снова везде опаздываю. Быстро выбежал из лаборатории, вернулся во дворец и там нашел Клео. С ней надо было обсудить несколько ближайших дел и уточнить, будет ли она в них участвовать. Точнее, не так. Она-то будет участвовать во всех моих авантюрах в любом случае. Об этом можно даже не спрашивать. А вот ее подданные — это ее подданные. За них я решать не имею права. Но затем позвал Вику, вызвал Фипче, и вместе мы вернулись домой. Как-никак командировка затянулась, и Ариана уже могла заскучать по своим родителям. Думал, посидим с дочкой, возможно, даже сходим на прогулку, покатаемся на мамонтах или посмотрим, как дочка летает на гусе. «Господин, как хорошо, что вы прибыли!» Стоило нам выйти из портала, как ко мне сразу подбежал один из служащих отдела размещения. Пришлось создать такой отдел, ведь иначе своими силами мы попросту не успевали с расселением желающих поселиться в графстве. «Так, и я пошла». Вика сразу предательски направилась быстрым шагом в сторону замка. «Меня дочушка ждет». Она отправила мне воздушный поцелуй и, рассмеявшись, скрылась за массивной дверью. «Что опять стряслось?» — обреченно проговорил я, и служащий тут же раскрыл рот, но я остановил его. «Погоди, дай угадаю. У нас снова перенаселение, да? Пришли новые желающие жить в Грасте? «Все так», — развел он руками. Только с норвегами разобрались, а тут снова целая толпа пришла и заняла лагерь. Этот лагерь был временным. Его возводили буквально на пару дней, чтобы людям не пришлось спать под открытым небом. И как-то этот лагерь прижился, ведь с тех пор не было ни дня, чтобы он пустовал. Хотя жилища для всех желающих строятся постоянно и с огромной скоростью. Так, ладно, попытался я привести мысли в порядок и остановился. «Теперь по порядку. Откуда новые-то появились? Вроде всех бездомных уже собрали, норвегов приютили, беженцев отовсюду натащили. Где вы этих взяли?» «Они сами пришли, честное слово. Ну, почти все, да», — замялся тут. «А что я буду рассказывать, когда есть отчет? Вот он, кстати...» Мужичок достал из портфеля увесистую папку и протянул ее мне. «Так, посмотрим». Список тут не маленький, но хотя бы не десятки тысяч имен. Двое, например, пришли из другого мира. Точнее, наши гвардейцы встретились с ними там и предложили присоединиться, а те не стали отказываться. Еще пара сотен специалистов из Эквадора. Там многие производства стали совершенно не нужны, и пришлось сменить профиль предприятий, тогда как у нас полным ходом идет развитие промышленности. Нам они точно пригодятся, и вроде бы это даже хорошо, но... Если так продолжится, то куда всех селить? Дома высотой в сотни этажей строить? Причем как вверх, так и вниз? И вообще в таком темпе как бы не пришлось свою империю строить, а я этого совсем не хочу. Стоит отметить, что прирост состоит не только из тех, кто приходит и просится пожить здесь. Нет. Основная проблема в естественном приросте. Смертность — нулевая, рождаемость — огромная. И такая проблема возникла относительно недавно. У высочайшей рождаемости есть несколько причин. Во-первых, мы выиграли турнир на арене богов. И в этот мир хлынул мощный поток энергии. Из-за этого срок беременности стал значительно ниже, да и дети развиваются быстрее. Во-вторых, люди обеспечены всем необходимым и верят в светлое будущее. А потому не боятся рожать. Ну и в-третьих, у нас шикарные детские сады, в которых дети всегда под присмотром и в полной безопасности. А родители спокойно могут работать и не переживать ни о чем. Вот и все. Теперь на территории графства около 12 тысяч семей, в которых свыше 6 детей. А если взять средний показатель, то нормальным считается иметь 3-4 ребенка в семье. И это не только потому, что беременность протекает быстрее. Дело в том, что после родов за женщину берутся лекари, так что через час она уже как новенькая и может идти снова беременеть при желании. И что мне делать с этим всем? Я пока не знаю. Дети со временем подрастут, и тогда всем будет весело. А сейчас надо просто дать им как можно больше и не думать о последствиях. Ладно, справимся. Если маги Земли окончательно не сойдут с ума. В крайнем случае можно сходить в другой мир и подыскать новых. О, кстати, вспомнилось одно дело, и по поводу этого решил позвонить Джори. Ну что, как там наша принцесса? уточнил я, намекая на Цаню Луни. Принцесса пока не дала окончательного ответа, грустно вздохнул тот. Ну ничего, думаю, она согласится. Просто надо дать ей немного времени. Конечно, время у нас есть пожал я плечами. А вот у нее она ограничена. Но ничего, торопить не надо. Пусть сама решится. Жора сидел в своем кабинете и внимательно изучал документы. Его рабочий день начался еще вчера, и с тех пор он не успел даже отдохнуть. Но спать не хочется, ведь Жора заварил себе специальный чай, Выращенный друидами, и потому чувствовал себя прекрасно. Правда, у чая есть некоторые побочные эффекты, но они наступят потом. А значит, сейчас волноваться нечем. И надо закончить работу, довести сделку до конца. Вскоре парень разобрался с документацией, внес несколько правок и вернул бумаги отправителю, чтобы я ознакомился с этими правками и поставил свою подпись. И стоило ему откинуться на спинку кресла, как у него зазвонил телефон. «Ого!» – удивился парень. «Ведь на экране высветился знакомый номер». Он даже глаза протер и, убедившись, что ему не показалось, ответил на звонок. «Егор! Неужели вернулся?» Жора действительно искренне обрадовался. Ведь Егор – его старый друг. Они вместе пробивались в люди с самых низов. Вместе проходили через все невзгоды и стояли друг за друга горой даже тогда, когда казалось, что пришел конец. Много чего было, и жизнь наносила немало ударов. И преодолеть все эти трудности удалось только потому, что рядом всегда был человек, который в любой момент протянет руку помощи. Когда-то давно они вместе таксовали, но потом Егор уехал на крайний север, И вот уже два года работал там, оставаясь без средств связи. Там аномальный холод, помехи. Потому созвониться за все это время с ним ни разу не удалось. «Ну вот, братишка, я вернулся!» — радостно воскликнул друг. «Так что требую встречи. Все, давай прямо сегодня, в нашем месте». «Егор, я очень рад, что ты наконец вернулся, и что с тобой все хорошо. Я тоже хочу встретиться, но у меня слишком много работы». Не смогу вырваться, скорее всего. Не-не-не, запротестовал тот. Ничего не хочу слышать. Сегодня мы с тобой встретимся, и. точка. А работа подождет. Не вижу в этом ничего страшного. Не бойся, за день баранка не отсохнет. Жора пообещал постараться закончить работу пораньше, но предупредил, что вряд ли это получится. И на этом завершил разговор. Но Егор не унимался и продолжил писать многочисленные сообщения с шуточными угрозами, что проколет колеса его машины, оставит царапины или даже неприличные рисунки на кузове, так что выгоднее будет сегодня все же взять выходной. Два года он оставался без связи, потому даже близко не представляет, как за это время изменился Архангельск. Но и, разумеется, Егор уверен, что Жора все еще работает в такси. «А ты чего тут сидишь?» В кабинет заглянул Булатов и заметил улыбающегося Жору. Да вот работаю. Паренек сразу убрал телефон в ящик стола. Просто друг приехал издалека, и я отвлекся, чтобы перекинуться парой сообщений. Ммм, протянул Михаил. Тогда повторю вопрос: и чего ты тут все еще сидишь? Так работы много. Пожал плечами Жора. Надо разгребать. Потом разгребешь, ничего страшного. А сегодня у тебя отпуск. Махнул рукой Булатов. Я развернулся к выходу. «Давай, дуй отсюда. Вижу ведь, что ты хочешь». «Я могу хотеть чего угодно, но у меня есть обязанности», замотал головой паренек. «Так что...» «Раз...» Граф остановился в дверях и начал отсчет, тогда как Жора сразу все понял и стал спешно собираться. «Все, все, выяснил. Выходной так выходной». «Вот так бы сразу», — довольно усмехнулся Михаил. Жора быстро собрался, взял в гараже машину попроще и направился в старый добрый портовый район. Это место значительно изменилось за последнее время. Теперь тут не встретишь толпы бандитов, которые раньше были здесь куда важнее полиции. Нищих тоже практически не осталось, а пьяные моряки в основном сидят по номерам гостиниц и не высовываются, чтобы найти себе приключений. Не принято здесь так. Встретились они в своем старом месте. Есть тут один довольно дорогой ресторан, где ребята изредка проводили время. Такое случалось действительно редко, так как для этого надо было раздобыть достаточно деньжат. А с этим постоянно были некоторые проблемы. «Ох, как ты возмужал!» — удивился Егор. Стоило Жори зайти в ресторан и подойти к столику. Он сразу подскочил со своего места и крепко обнял друга. «Я когда уезжал...» Я такой щуплый был! Хотя и сейчас щуплый, но уже не такой!» «Ну вот так!» — улыбнулся принюк. «Кушать больше стал!» Они уселись за столик, и Егор сразу начал рассказывать о своих приключениях, что произошли с ним за эти два года. Работа на севере невероятно трудна и опасна, но зато потом остается масса ярких воспоминаний и приличная сумма на счете. Потому Егор и согласился поехать на такую работу ведь это действительно неплохой шанс поправить свое финансовое положение за относительно короткий срок. Жора полистал меню и заказал себе чашку чая, тогда как его друг не собирался экономить. Он подозвал официанта, заказал у него пару кружек пива, всевозможные закуски и горячие блюда. «Да ты не стесняйся!» — махнул рукой. «Заказывай, что хочешь! Мой контракт закончен! Я за нас заплачу!» «Давай отпразднуем мое освобождение от контракта как следует!» Вместо ответа Жора лишь улыбнулся, но заказывать что-то, кроме чая, не стал. Все же в замке Булатова кормят куда лучше, чем в самом дорогом ресторане Портового района. «Понимаю, что у тебя совсем нет денег, но я и правда все легко оплачу!» «Я просто перед выходом перекусил», — улыбнулся Жора. «Потому не голоден». Некоторое время Егор рассказывал истории своей трудовой деятельности. Например, как к ним на базу пришел белый магический медведь и стал все крушить. Но его в итоге напоили водкой, и с тех пор этот медведь приходил раз в месяц, но больше ничего не ломал. Просто садился и ждал, когда ему нальют. «Да ну!» — устало протянул Егор. «Этим-то что здесь надо, а?» В ресторан зашли четыре амбала не заметив задним из столиков Егора, ухмыльнулись и уверенно направились к нему. «Знают, сволочи, что я с получкой!» — помотал он головой. «Сейчас будут просить поделиться!» «Не будут. Они изменились в лучшую сторону!» Жора обернулся к ним и подмигнул. «Правда ведь? Вы теперь хорошие?» «Да!» -а -а -а. Здоровики резко побледнели и, развернувшись на месте, поковыляли в сторону выхода. «Погоди, это же братья Дуболомова! Как они могли измениться?» — удивился Егор. «Это ведь невозможно!» Они всегда сначала в лицо бьют, а потом еще раз. И так пока не устанут. Эх, вздохнул Жора. Тебя слишком долго не было в городе. то ты правда много изменилось с тех пор. Бред какой-то, задумался Егор и подлил себя в стопку еще настойки. Странные они стали. Жора едва не рассмеялся, вспомнив, как в прошлый раз дуболомовы подошли к нему и пытались вытрясти из него денег. Получилось так себе. Ведь тогда он приехал в портовый район для заключения сделки, и у него с собой было действительно много денег. А над головой парило несколько самолетов с вооруженной охраной. Тогда как Егор даже не успел ознакомиться с последними новостями. Он действительно не в курсе того, сколько здесь всего произошло. — Так вот, — продолжил говорить Егор, — у меня сейчас есть хороший стартовый капитал, и я планирую открыть ларек. «Буду продавать там всякую мелочевку, и думаю, можно иметь неплохую прибыль, если удастся найти проходное место». «Звучит как минимум интересно», — кивнул Жора. «Вот. Я так и знал, что ты поддержишь идею», — хлопнул в ладоши тот. «В общем, могу взять тебя в партнеры. Будем вместе делать бизнес. Ух, как мы с тобой все сделаем, даже страшно представить. Ну что, как в старые добрые времена?» В этот момент в ресторан зашел мужчина в дорогом строгом костюме и, пробежавшись взглядом по ресторану, направился прямо к столику ребят. «Прошу прощения, но вы кто?» – нахмурился Егор. «Извините за беспокойство. Георгий Александрович, мне бы подписать...» Он достал документы и положил их на стол. А Жора быстро пробежался по тексту глазами, кивнул и быстрым рощерком подписал документ. «Спасибо», – слегка поклонился мужчина и, развернувшись, направился к выходу. «Это сейчас что такое «было»?» Егор пришел в себя лишь через несколько секунд. «Да так!» — отмахнулся Жора. «Страховку на машину оформил. Сейчас иначе в такси не дают работать», — хохотнул он. «А, ну правильно, страховка — вещь полезная», — согласился тот. «Ну вот я считаю, зря ты в такси продолжаешь работать. Надо было тебе со мной поехать. Сейчас бы в деньгах купался. Но ничего, теперь я тут, и мы с тобой таких дел наворотим». «Прошу прощения». Около столика снова появились люди в деловых костюмах. «Георгий Александрович, мы по срочному делу. Нужно подтверждение». Они достали стопку бумаг, и Жоре пришлось быстро ознакомиться с документами. «Хорошо, давайте», — кивнул он, и те сразу ушли. «Опять страховка, да?» — прищурился Егор. «Не, в этот раз многомиллионная сделка на поставку гранита», — улыбнулся Жора, тогда как его товарищ расхохотался. В общем, вечер шел отлично. У Егора набралось немало захватывающих историй, вот он их и рассказывал. А еще за это время накопилось немало планов. Он очень ждал возвращения в родной город, и потому даже продумал все свои действия наперед. По списку надо было встретиться с Жорой, а уже на следующий день начать с ним совместную работу по открытию собственного дела. «Слушай, а давай переместимся куда-то?» «А то тухло здесь, не празднично», — предложил Егор. «Давай, может, ночной клуб? Там и девки будут обязательно, отдохнем как следует». «Даже не знаю», — замялся Жора. «Мне на работу завтра». Он задумался на пару секунд и решил написать сообщение графу. Причем такой возможностью обладают лишь единицы во всем графстве. Так, чтобы в любое время можно было написать сообщение лично Булатову, а не кому-то из помощников. Как-никак Жора обеспечивает свыше трети от всей прибыли графства, а это огромные суммы». Собственно, Михаил ответил через несколько секунд и настоятельно рекомендовал не заниматься глупостями. И «Если есть желание сходить в ночной клуб, значит, надо сходить. Да и вообще, отдыхать ровно столько, сколько потребуется». А Жоре действительно хотелось пообщаться со своим старым другом, потому вскоре они отправились в один из самых дорогих клубов Архангельска. Время летело незаметно, и паренек даже позволил себе выпить пару рюмок. А Егор тем временем отрывался по полной на танцполе и уже успел познакомиться с двумя миловидными барышнями. «Ты кто такой?» Жора увидел, как к Егору подошли два аристократа и грубо оттеснили его от девушек. Так что он не стал оставаться в стороне и сразу подошел ближе. Но аристократы оказались не местными и потому не узнали его. «Чего возле таких красивых девушек крутитесь, нищеброды?» Молодой аристократ окинул презрительным взглядом ребят, тогда как его охрана стала оттеснять отдыхающих, и бойцы приготовились к потасовке. «А что, нельзя, что ли?» — усмехнулся Жора. «Уже нет», — пожал плечами тот. «Я выбрал их для себя». Так что вы можете валить, нищеброды. Вообще-то мой костюм четыре тысячи стоит, насупился Егор. Да? Видишь вот эти запонки? По 90 тысяч каждое, если что, усмехнулся аристократ. Я тебе говорю, валять сюда нищий. Не, ребят, вы не правы, не согласился с ним Жора. Это не тот город, где можно позволять себе такую наглость. Парни, в это! Егор закрыл собой своего друга и поднял руки. Не обращайте внимания, мы уже уходим. А все, уже не уходите! ухмыльнулся тот и, покачиваясь, попытался обойти его. Теперь вы сможете только вползти. Аристократ потянул руку к жоре, но ее перехватил Егор, защищая друга. Жора всегда был слабее, потому товарищ уже привык всегда вступаться за него, если дело идет к драке. За это он не раз хорошенько получал и даже попадал в больницу, но этого никогда не останавливало. Охранники сразу сорвались с места ведь они всегда готовы к чему-то подобному. И приготовились хорошенько навалять двум простолюдинам, но Егор тоже встал в боевую стойку. «Беги, я их задержу!» — рыкнул он и оттолкнул друга. «Да успокойся ты!» — недоумела Жора. «Я тоже хочу им навалять!» Не успели они сделать шага, как раздался взрыв. Все окна разом разлетелись на осколки, двери разнесло взрывом и через них в комнату стали залетать вооруженные до зубов бойцы с гербами Булатова на броне. Под потолком зависли два новейших боевых костюма. Автоматчики положили всех гостей лицом в пол, аристократ успел упорхнуть к стене после мощного удара прикладом по зубам. «Георгий, вы в порядке?» Голос командира этого отряда зазвенел металлом в полной тишине. «Не пострадали?» «Да что здесь происходит? Вы вообще знаете, кто я? Я Виконт Евстракин!» заверещал аристократ, но резко замолчал, когда один из бойцов подошел к нему поближе и помотал головой. «Уведите, придурочного!» — махнул рукой командир. «Вообще-то...» — поднял палец Жора, «Мы могли и сами справиться. Так что не обязательно было устраивать вот это все». И это действительно так, ведь Жора уже совсем не тот, что раньше. Булатов заботится о своих людях и постоянно улучшает их по мере возможностей. Так что и силы паренька теперь возросли значительно. «Могли, я не спорю», — пожал плечами командир, — «но наша работа — защищать вас». После того похищения господин Булатов приказал вмешиваться при любой, даже малейшей опасности. «А кто такой Булатов?» Егор почесал затылок и странно посмотрел на Жору. «Да так», — отмахнулся он. «Владелец таксопарка», — расхохотался Жора. «Пойдем, выпьем, что ли?» А я тебе тоже расскажу пару историй. За два года многое изменилось.